Но и то хорошо. Все-таки 10 миллионов — это многовато. Конечно, все они пределе. пределе. Запайку хлеба работают в шахтах в Оркуты, Норильска и Колымы. Создают нулевой цикл будущего ВПК в тайге и в пустынях. Такого ВПК, который никому еще не снился, который даст... Возможность советскому народу осуществить свою мечту, отраженную на государственном гербе СССР, накрыть весь мир серпом и молотом, а затем устремиться с этим символом мирового пролетариата к звездам. Секретная оперативная сводка, которую вместе со сводными цифрами предоставил ему Берия, Показало, однако, что из находящихся в ГУЛАГе работают исключительно крестьяне, попавшие в лагеря главным образом по закону 7.8 от 7 августа 1934 года за хищение социалистической собственности. И работяги заводов, посаженные за то же самое, плюс экономический саботаж. Они и составляют большую часть населения ГУЛАГа. Работают на износ, многим мрут через месяц, но норму в целом выполняют. Все-таки сознательность в крови у трудовых классов населения, 58-я статья «Разные болтливые интеллигентики» работает, но толку от нее мало. Мрут, а производительности почти никакой. Конечно, работать — это не языком болтать. Надо было всем давать 10 лет без права переписки и не тратить на них народные средства. Добрую треть находящихся в зонах составляют уголовники. Люди, как правило, молодые и отчаянно лихие. Эти вообще не работают. Уголовный закон работать запрещает. Администрация лагерей, Имеет указание относиться к уголовникам как к социально близкой категории людей, и в их внутренние законы не вмешиваться, тем более, что в душе уголовники ничего против советской власти не имеют и искренне ненавидят сидящих по 28 статье шпионов, контрреволюционеров и прочих врагов народа. Зачем же таких людей держать в лагерях, если они все равно не работают? Сталин поговорил с Берия, Меркуловым и другими знающими товарищами и решил провести смелый социальный эксперимент, предложить уголовникам искупить свою вину перед родиной службой в армии. сформировать из них дополнительные воинские контингенты и бросить их в бой под командованием лагерников-командиров, которых ищут достаточно за колючей проволокой. Кстати, многие уголовники ранее уже служили в армии, так что с их обучением не возникнет больших проблем, а свои уголовные привычки они смогут проявить при общении с местным населением тех, стран, которые окажутся на пути пролетарских батальонов. Некоторые товарищи сомневались в целесообразности подобного мероприятия. При столкновении с открытой опасностью уголовники склонны впадать в истерику и панику, а паника заразительна. Чего, на этот случай будут созданы спецчасти НКВД которые уже хорошо показали себя во время зимней войны с финнами. Военные, чувствуется, не были убеждены до конца, но возражать, естественно, не смелились. Более того, генерал Мерецков предложил за счет пополнения армии уголовниками часть общего общевойскового личного состава переучить на танкистов, летчиков, подводников. Идея показалась перспективной, но пока все это были проекты. Конечно, вспомнил он об уголовниках «Нет хорошей жизни».